Компания Storytel и издательская платформа Руграм представляют Александра Черчень Любовь зла, полюбишь, и Читает Наталья Русинова. Глава 4. О красноречии Жозика и светлых ведьмочках В жизни Жозефина, без сомнения, настал звездный час. Сложно отыскать более шикарный момент для того, чтобы одновременно отомстить хозяйке за произвол. дать волю своей болтливости. К коту тотчас обратились взоры всех присутствующих, и тот аж распушился от важности. Запрыгнул на высокий парапет возле крыльца, важно сел и обернул пушистые лапы хвостом. К нему подбежала темненькая эльфочка и окинула полным неуверенности и скрытой надежды взглядом. Очевидно, что ей еще не приходилось добывать информацию из настолько оригинальных источников». «Вы знакомы с избранницей наследника рода Вечной Зеленой Сосны? Расскажите нам все: Имя, возраст, наклонности?» «Имя?» — патетически переспросил Жоз и добавил цитату из древней трагикомедии. «Что есть имя, сестра? Что даст оно тебе? Лучше вернемся к более интересным вещам. Знаете ли вы, что эта несносная девица терроризировала весь педагогический состав университета, в котором училась?» «Так уж и весь!» — прищурилась эльфочка. Видимо, в ее голове мозги все же ночевали, в отличие от ушастой башки Жозика. «Ну, как минимум, ректора!» Жоз оглянулся по сторонам и, удостоверившись, что безраздельно завладел вниманием окружающих, добавил животрепещущих подробностей. Она ему ведро на спину уронила. Она его шквальным темным огнем на экзамене накрыла. Хельга Вудс окинула меня долгим веселым взглядом и хмыкнула. «Каких интересных ведьмы распределяют в наши скучные края?» Я сквозь зубы поведала в ответ. «Не более чем случайность». «Ну да. Ну да». «Да, если хотите знать, то на том полигоне до меня боевик и защитник сдавали экзамен в формате спарринга. А вот заклинание несколько раз и срикошетили на щит, за которым сидела комиссия. А мои чары всего лишь его добили». Но про это все я, разумеется, промолчала. Говорить вслух... «Значит, привлекать внимание, а я в данный момент совсем к этому не готова». «Заберите меня все стихии». «Я-то искренне считала, что проблемы ограничатся Верни и его ушастым семейством, но нет, оказывается, все эльфы, одна большая семья и те еще любители скандалов». Пока я размышляла о грустном, Жозефин сжег темным пламенем. «А еще она со своим фамильяром плохо обращается». «Да вы что?» послушно возмутилась эльфа, достав второе перо и делая пометки рядом с уже написанным в блокноте текстом. «Да-да, жестокое обращение с животными и мужчинами», скосив на меня желтый взгляд, коварно мурлыкнул Жоз. «Мужчины?» Уши эльфики оживленно встали торчком. «У нее было много романов?» Я выразительно размяла пальцы. По коже скользнуло несколько колючих фиолетовых искр, И судя по округлившимся наглым глазищем кота, намек он понял, но все еще не поверил. Ну, -р -р -р", задумчиво протянул фамильяр, не то чтобы много, ну хотя бы несколько. Почти взмолилась представительница репортерской братьи, которой, видимо, жизненно требовалось описать мой моральный облик как можно более развратным. И осуждающе цокнула языком, намекая белому засранцу, что от его слов действительно много зависит. «Например, его дальнейшее благополучие». «Вообще, она скорее на работу и саморазвитие нацелена была», — добавил кот. «И засиделся я тут с вами. Хозяйка ждет. Заселяться пора. Практику проходить опять же». «Хорошо. Спасибо за помощь, господин Жозефин», — раздулся от гордости хвостатый господин. «Столичный фамильяр, леди...» «Так, а это уже совсем лишние данные». Я шагнула вперед и подхватила кота на руки, мило улыбнувшись журналистке. «Надеюсь, у вас больше нет вопросов, Лоэра». «Разве что к вам. Вы же коллега той девушки по ремеслу, тоже темная ведьма». «Именно». Я немного хищно усмехнулась, решив, что надо хотя бы разочек поэксплуатировать распространенный образ злобных ведьм. Судя по рожице эльфики, меня все же собирались еще о чем то спросить, но я просто обошла остроухую, пальцем поманила к себе метлу и обратилась к ведьме-куратору. «В какой стороне общежитие?» «Не столько общежитие, сколько домики на двух хозяек. Тебе по западному лучу до упора. Там увидишь шильду студенческий городок. Тебе нужен домик пять». «Спасибо», — кивнула я и запрыгнула на парящую рядом метелку. Лишившись жертв в лице и мордина с Жозефином, девица переключилась на неуспевшего сбежать градоправителя. Вот честно, зря он сюда явился. На представление можно было полюбоваться и изнутри префектуры, а сейчас ему куча вопросов накидают. К примеру, Лоэр, скажите, как вы оцениваете взаимодействие раз внутри Луизьела? Считаете ли вы новую программу короля Феорила успешной? Или, как и другие представители вашей расы, сомневаетесь в новом курсе эльфийского государства? Эта программа государя даст нашей стране столь необходимый демографический рост. Звучным, хорошо поставленным голосом начал родственничек моего избранного, но подробности я уже не услышала. Эх, вздохнула еще через несколько минут, неторопливо проплывая над красивой светлой мостовой. Между плит не было видно никаких зазоров, и дорога казалась монолитом из голубого мрамора. «Злишься?» — с опаской спросил кот. «На тебя?» — хмыкнула я. «Нет, Жоз, на фамильяров и дураков не обижаются. А уж если это комбо...» «Ну, Тильда, мало я тебя ославил, пожалел, а ты платишь мне черной неблагодарностью». «Честно, Жозик, иногда я почти уверена, что тебя мне подкинули». «Фамильяры, конечно, те еще вредены, но не до такой же степени». В ответ на эту тяжкую жалобу кот мягко сообщил. «Вообще, ты недалека от истины». «В смысле?» — насторожилась я. «В смысле?» — он взглянул на меня с кристально честным выражением в желтых глазищах. «Смотри, куда летишь, Тильда. Голова у тебя одна, ее, как-никак, беречь нужно». Я с трудом увернулась от слишком низко нависающей ветки и, с трудом удержавшись на метле, быстро спешилась. О, мяу! А мы пришли!» — мявкнул Жоз, с прищуром глядя вперед. «Слушай, а у них неплохой сервис. Может, останемся после практики?» «Сначала нужно пройти ее эту практику», — вздохнула я, с легкой грустью созерцая пастораль за заборчиком. «И не только практику». И еще нужно умудриться отделаться от Верниеля и Ус истинной пары, иначе не будет мне покоя на любом конце света. Хоть в человеческих городах, хоть в горах у драконов, хоть в лесах оборотней. Эльфы, к сожалению, славились целеустремленностью на грани маразма. Древние расы все прекрасные, и могущественны, и в разной степени двинутые на взгляд человечества. Психика деформирована согласно степени величия». На ветру поскрипывала шильда с каллиграфической надписью «Студенческий городок Луежела», а за невысокой живой изгородью велись дорожки и стояли небольшие домики, каждый в двух четко разделенных цветовых решениях. Черно-белый, черно-зеленый, красно-синий. Судя по радужной палитре, эльфы выписали себе весь магический цветник человеческого королевства, начиная со стихийников и некромантов и заканчивая ведьмами. Что же они тут задумали? «Мне кажется, или остроухи организовали тут полигон для испытаний», осведомился кот, «и маги — это мышки». «Опасные, и, возможно, слишком громко сделанные выводы, Жозефин», проговорила я и, качнувшись с пятки на носок, сделала решительный шаг вперед. «Сначала заселимся и осмотримся, а потом уже станем думать». В ближайшем ко мне домике, единственном, который был нейтрального серого цвета, проживал комендант, эльф, настолько величественной и высокомерной наружности, что мне захотелось оглядеться по сторонам. Мало ли, вдруг сам король эльфийского народа решил переждать полуденный зной в этом домике, а его свита разместилась где-то в ближайших кустах. Судя по выражению лица коменданта, так и было. Правда, из двери он выглянул в одних подштанниках. И так как данный субъект был не молод, скорее всего, это не актуальный правитель, а бывший, да-да. «Ведьма». Надменно изогнул эльф уже не такую идеальную, как в молодости, бровь. «Ведьма!» — подтвердила я, и уже привычным жестом коснулась шляпы и щелкнула каблуками. «Твой домик номер пять. Все необходимое там уже имеется. Распишись вот тут. Все подробности спросишь у соседки». И сплетенная из веток дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Я озадаченно уставилась на монолит древесного полотна, в котором не было ни единого просвета, и даже головой встряхнула. «Уважаемый, а вы что-то слышали про вежливость?» ехидно поинтересовалась я у таблички комендант. Дверьми не ответила, хозяин домика тоже. Я посмотрела на Жузика и хмыкнула. «Что ты говорил про сервис?» «Ну, от столиц далековато. Таки что ты хочешь, моя сладенькая?» философски отозвался кот. «Лучше пойдем смотреть на мою постель». Дорожка велась между домиков, и плотный мох ощутимо пружинил под подошвами ботинок. Я крутила головой по сторонам, замечая стоящего возле красно-синего домика мускулистого боевика и сидящую на скамейке возле зелено-черного целительницу. Мой черно-белый, игрушечный, почти пряничный домишка располагался в дальнем углу этого пасторального поселения, стоял в центре лужайки, огороженной только утоптанной тропой. При первом же взгляде на домик становилось совершенно понятно, что у белой его стороны хозяйка уже имеется. Из распахнутого окна, одетого в легкие занавеси в цветочек, доносилось мелодичное пение. Между клумбами красовалась плетеное кресло качалка с забытой на нем пушистой шалью, а все растения вокруг цвели изо всех сил, вот очевидно старались. Притом сорняки стелились по земле, они тянулись к солнцу. С белой стороны домика лужайку словно причесали. Темная же сторона наглядно рассказывала о запустении. Буйная растительность безо всякой системы, наглухо закрытые ставни и плотная белая паутина под крышей. Красота. Хоть ничего не меняй. Кроме... кроме соседки. Стоило о ней подумать, как в окошке показалась круглая мордашка при хорошенькой блондинке, которая расплылась в радостной улыбке и воскликнула. «Ведьмочка!» «Здравствуйте!» Чуть суховато поздоровалась я, надеясь, что интонация удержит светлую ведьму от слишком эмоциональных поступков. Зря. Она села на подоконник, подобрала юбки с пеной кружев, перекинув ноги, спрыгнула на траву и, как была, босиком рванула ко мне. Судя по радостному смеху и характерно распахнутым рукам, обниматься. Я затравленно огляделась. Схватила мявкнувшего Жозика, который не ожидал такой подставы, и выставила его вперед, щитом между собой и светлой. Чтобы хоть как-то оправдать этот странноватый поступок, Кашлинов представила нас обоих. «Я Тильда Ронберг, к вашим услугам, а это мой фамильяр, Жозефин». «Ой, котик! Какой миленький, какой пушистенький!» «Тильда, не смей! Тильда, это подло!» «Можно его потрогать!» — с очевидным усилием проявила чудеса так-то ведьмочка. «Мое «ну» и Жозикова «нет» прозвучали одновременно. как и восхищенный выдох соседки и ее сообщение о том, что мое животное с характером — настоящий мужчина. Осмысливший комплимент Джос попытался гордо выпятить грудь, но так как висел на руках, то удалось ему выпятить только пузика, которым светлая немедленно восхитилась. Демонстрация мужественности явно пошла не по плану. В общем, я притянула пушистика обратно к груди и, с опаской покосившись на девушку, удостоверилась, что ее покинуло желание обнять всех подвернувшихся. «Милана Ретиви, к твоим услугам!» Вспомнила о приличиях соседка, подняла руку к голове и вдруг расхохоталась. «Ой, шляпка же!» Лично я ничего смешного в пренебрежении регламентом не видела, но светлые есть светлые. Боги, мне кажется, или я становлюсь занудой. Тем временем меня подхватил ураган под названием «Светлая ведьма». Она забрала у меня не успевшего даже мявкнуть кота, нагладила его так, что у несчастного глазки из круглых стали узкими. Отвлекшись, наконец, от Жозефина, подхватила меня под локоток и повлекла в дом, приговаривая. «Я тебе сейчас все покажу. Ой, какая у тебя метелочка симпатичная, аскетичная такая. Смотри, парковка для метел вот тут, около крыльца». Кот-тряпочка висел у нее под мышкой, даже не пытаясь вывернуться. Я жестом отправила свою простую метлу в указанное место, где уже стоял транспорт соседки. И да, совсем не аскетичный. На древке ленточка, а прутики вообще в разные цвета выкрашены. Мы прошли в общий холл, в дальней части которого была кухня. В остальном — на столике рукоделия, на шкафах гербарии, в углу мольберт с чем-то невероятно ярким и неопознанным на холсте. Это только то, что в глаза бросилось. «У меня тут немного не прибрано!» Милана наконец-то отпустила и меня, и моего кота и, схватив с комода вязание, прижала его к груди, оглядываясь с легкой рассеянностью — Так мило, так беззащитно. Тьфу. Тут приятно, оглянувшись, сделала вывод я. Это все ты, конечно же, уберешь? Надо сказать, что знак вопроса я в конце фразы поставила из вежливости, потому как вроде все и так понятно. А ты не хочешь вместе заниматься вязанием? наивно спросила соседка и даже протянула свое творчество. Смотри, это заготовка под коврик. Знаешь, такие круглые вяжутся из обрывков ткани. Я очень долго искала в луи обрывки, но справилась». В красках представив, как соседка просит у местных эльфиек половые тряпки на коврике, я едва заметно улыбнулась. Но от меня явно ждали ответа, потому я как можно мягче сообщила. «Извини, я не вижу». «Совсем?» «Ну, как бы да». На меня уставились с таким состраданием, словно я была смертельно больна. «Ничего». С воодушевлением проговорила Милана. Я прочитала за этим «И тебя вылечим». Я слышала, что тёмные своеобразные, но уверена, что мы подружимся. О, боги, она ещё и энтузиастка по объединению светлых и тёмных. А где тут моя комната? А то я устала с дороги. Ой, да-да, конечно. Левая дверь по коридору. Как устроишься, приходи на кухню пить чай. Она порозовела и добавила. С плюшками. Я недавно испекла. «Обязательно!» — вполне искренне ответила я. «Плюшки, в отличие от светлых ведьм, у меня нареканий не вызывали». Подхватив сумку, я отправилась в свои апартаменты. Запустила кота в комнату, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Здесь было темно, лишь тусклые лучи света пробивались сквозь ставни, а в них плясали пылинки. Успокаивающе пахло давно пустующим помещением. «Мы попали!» — где-то в ногах выдохнул кот. «Может, обойдется. Вопреки темной силе и характеру, я попыталась быть оптимисткой. Ты же ее видела, и нам с ней жить. Ну, слушай, это точно лучше, чем вернее его матушка. Сравнила я новую знакомую с самыми отвратными существами, с встреченных за последнее время. Не факт. С ними с чистой совестью можно сделать что-то очень нехорошее, а это светлая ведьма. Что б ее? Просветленная идиотка в самом хорошем смысле этого слова. Зато плюшки печет, — глубокомысленно добавила я. Плюшки — это хорошо. Кот лишь вздохнул.